Гариет вошла в воду и тоже ощутила, что она ледяная, как и ветер, дувший с моря. Согласившись с этим, она быстро подплыла к утюгу и начала осторожно плыть вокруг него. Немного спустя у Ильимси, который уже успел произвести кое-какое подводное расследование, возле склона скалы, выходящего в сторону Уилверкомба, Отфыркиваясь, появился на поверхности воды и спросил Гарет, с какой стороны она спускалась в поисках бритвы? С этой или с другой? С другой, ответила Гарет. Похоже на эту. Я находилась наверху, рядом с трупом, вот так. Она вылезла из воды, поднялась на вершину скалы и встала там, дрожа от пронизывающего ветра. Я оглядывался вокруг себя по сторонам. Вот как сейчас. А вы случайно не смотрели вниз, вот в этом направлении? спросила её голова у Имси, от воды ставшая гладкой и лоснящейся, как шкура тюленя. Нет, не думаю. После того, как я немного повозилась с трупом, спустилась этим путём. Посидела немного, примерно вот здесь сняла туфли и чулки и сложила свои вещи. Затем я пошла в этом направлении и стала искать под скалой Тогда там было примерно 18 дюймов воды, а сейчас, я бы сказала, около 5 футов. Вы можете, начал имся, ну тут волна внезапно обрушилась ему на голову и покрыла его. Гаррет рассмеялась. Вы можете меня увидеть, продолжил он, отфыркивая воду, попавшую ему в нос. Нет, но я отлично слышу вас. Это было очень занятно. Ладно, ограничьте пока ваши чувства юмора. Значит, видеть меня вы не можете. Нет. Здесь на скале выпуклось. Кстати, а где вы точно находитесь? Стою в милой маленькой нише, словно святой, над дверью кафедрального собора. Размером она как раз с гроб. В 6 футов длины или около того, с довольно низким потолком и глубиной, куда вполне можно вместиться, если втиснуться туда боком. Если, конечно, вы не до вульгарности велики, заходите и попробуйте сами. Какое приятное маленькое убежище, проговорила Гарет, протиснувшись в нишу и заняв там место вместе вместе с Уимси. Превосходное укрытие со всех сторон, кроме как с моря. Даже во время полного отлива человека нельзя здесь увидеть, если, конечно, кто-нибудь случайно не останется в лодке прямо напротив этой расщелины. Я, разумеется, этого не делала. Да чего ужасно! Наверное, этот человек все время тут находился. Да, я думаю, это более правдоподобно, чем идея с лодкой. «Блестящий!» — воскликнул Гарриет. «Очень рад, что вы так считаете. Сейчас я на это имела... Не это имела в виду, хотя сначала подумала именно так. Я имела в виду Брайта. Ведь это означает блестящий. Человека, который купил бритву. Парикмахер говорил, что он был небольшим человечком. Во всяком случае, меньше, чем вы, не правда ли? Да, он так сказал. Он меньше вас. Я хочу, чтобы мы схватили Брайта. Интересно. О, послушайте, я кое-что обнаружил. Что? Кольцо. К такого рода штукам привязывают лодку, подплыв ней непосредственно к скале. Оно под водой, и никто в сущности не может его заметить. но оно почти что в пяти футах от земли, и на ощупь гладкое и ровное. Совсем не ржавое. Значит, оно здесь недавно. Интересно, поможет ли оно нам в нашей теории о лодке? Ну, проговорила Гарри, отоглядывая пустынные берег и море, не очень-то много оснований полагать, что кто-то собирался постоянно привязывать здесь лодку. Вот именно. Значит, убийца, если он был... Мы считаем это доказанным, не так ли? Да. Он мог установить его здесь для своего личного потребления. Или он здесь привязывал лодку или или не привязывал. Я собирался сказать, что он использовал его для чего-то ещё, однако меня смущает, что я не знаю для чего. И так это ужасно полезно. Послушайте, я совсем замёрзла. Давайте немного поплаваем, а потом оденемся и обсудим это.